Но роль-то банковского капитала отлично известна. Для барона Венера также казалась безопаснее земли, если бы. Не было шестируких? спросил Блоттон. Если бы люди никогда не прилетели сюда, но они прилетят. А Ганс еще успеет насплетничать, вставил Стормер. Выходит, что ни там, ни тут нет от них спасения.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 под чьими-то ногами. Вбежал бледный и взбешенный Пинч. Мерзавец! Он хотел подстрелить меня в темноте, но не попал. Кто? Конечно, Ганс. Наверное, он. Я крался позади, хотел узнать, в чем дело. И подслушивал. И я услышал, Ганс говорил уведенным, не бойтесь, я веду вас в ракету, и мы немедленно летим на землю. А остальные, спросил Шнирер, остальные останутся на Венере.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 Блоттон вдруг вскочил быстро, резко, решительно. Он казался обезумевшим. «Смерть здесь, смерть там, смерть всюду! Животные, загнанные в яму западню! Обреченные, да, мы погибнем, но пусть погибнут и они!» И он бросился к оружию. «Мы опоздали, лорд!» — мрачно сказал Стормер. «Они уже далеко, и раньше нас войдут в ракету. А вашей пуле оболочку ковчега не прошибешь!»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 разлетаются в разные стороны и падают далеко на скалы.